Пожалуйста, оставьте нас в покое, произнес он по-французски. Что это? Это и есть телеграмма, а? Мари, послышался второй голос. Старый друг, прошептал в ответ Борн. Вновь образовался шум, вызванный заминкой с установкой слайдов, но луч света вновь вырвался из проектора, на экране появился новый рисунок и лекция продолжалась. Борн и захваченная им женщина приближались к кафедре, стараясь пригибаться как можно ниже, чтобы не попасть в луч света. «Я буду кричать», — прошептала она. «Тогда я должен буду выстрелить», — буркнул он и оглянулся. Оба убийцы были уже в зале. Их головы, как радары, вращались по сторонам, стараясь разыскать цель. Заключение, которое можно сделать на этой фазе, продолжал лектор, ужасный. Слайд номер четырнадцать, пожалуйста. Зал снова погрузился в темноту. Уже скоро, подумал Борн. Он толкнул женщину по направлению к кафедре. Они находились от нее уже в трех футах. В чем дело? Слайд номер четырнадцать, пожалуйста. Наконец-то это случилось. Проектор опять заело Над рядами сидящих слушателей воцарилась темнота. «Поднимайтесь на кафедру и бегите к выходу», — шипнул Борн. «Я буду рядом с вами. Не вздумайте только кричать. Я немедленно выстрелю». «Ради бога! Отпустите меня! Не сейчас, а теперь вперед!» Они взобрались на кафедру. Из проектора неожиданно вырвался луч света. Крики удивления от вида двух фигур превратились в сплошной гул, и вслед за этим последовали знакомые приглушенные звуки выстрелов — Он резко толкнул женщину вперед, туда, где была спасительная темнота, образовавшаяся выступающими краями кулис, оставшимся здесь от раздвинутой сцены, на месте которой была установлена кафедра. Пули врезались в стену справа от них, но они могут достичь цели через несколько секунд. Борн резко ударил по перекладине, державшей дверь, и они кинулись наружу. Женщина сопротивлялась. «Я не пойду с вами дальше. Там стреляют. Я поняла это. Вы меня обманули». «Очень жаль, но вам придется пойти». Он ударил ее еще раз и потащил за собой. Они очутились в новом туннеле, но теперь здесь уже не было ни ковров, ни мягкой отделки стен. Пол был цементный и вокруг были свалены опоры для закрепления колес автомобилей, привозящих экспонаты. Дверь. Он должен заблокировать дверь. Для этого можно использовать тормозные опоры. Он вбил их, как клинья между полом и дверью, навалив сверху тяжелые металлические контейнеры, используемые для грязного белья. Женщина заплакала. За дверью послышался град ударов. Убийцы пытались взломать дверь, однако поставленные опоры удерживали ее. Борн помог женщине встать с пола. Она снова пыталась убежать от него, но ему удалось удержать ее. Он с силой сжал ее локоть, и она вскрикнула от резкой боли. Дыхание ее стало еще более учащенным. Она находилась на грани истерики. Вскоре они добрались до бетонной лестницы, ведущей вниз к двум металлическим дверям, освещенным сверху электролампой, забранной металлической решеткой. Это был грузовой подвал, а за его дверями располагалась стоянка автомашин. «Слушайте меня», — зловеще проговорил он, — «вы хотите, чтобы я вас отпустил?» «О, Боже мой, конечно, хочу, пожалуйста. Тогда делайте то, что я вам скажу». «Сейчас мы спустимся вниз и выйдем через двери грузового подвала, как обыкновенные служащие после рабочего дня. Вы должны идти совершенно свободно, поддерживая меня под руку. Мы должны непринужденно разговаривать, чтобы со стороны было видно, что мы обсуждаем случившееся за день и не обращаем ни на кого внимания. Вы можете это сделать?» «Нет, ничего приятнее этого из всех событий, происшедших со мной за последние 15 минут», ответила она с монотонной покорностью. «Моя рука, мое плечо. Я боюсь, что оно сломано. Не могу им даже шевельнуть. Обычный нервный стресс. Он скоро пройдет, и все будет великолепно». «Вы отвратительное животное». «Я хочу жить», признался Борн. «Пойдемте». «Помните, что я вам сказал. Когда я открою дверь, вы должны улыбаться смотреть на меня. Немного откиньте голову и смейтесь. Это будет самое трудное, что мне когда-либо приходилось делать. Это легче, чем умереть».